вторая. Разумеется, то, что я вышел на городские улицы в отличном от центральной площади месте, не означало, что люди вдруг по волшебству резко перестали меня узнавать. Но в отличие от толпы, собравшейся у лестницы Арены, прохожие на улице были не из тех, кто желал меня пронести на руках до храма, прикоснуться ко мне или оторвать хотя бы малую часть моих одеяний в желании заполучить частичку удачи победителя. Так что, попрощавшись с работниками арены, принял самый независимый и равнодушный вид и быстрым шагом направился к дому. На меня, конечно, оборачивались, но никто не решился переградить дорогу. Скорее наоборот, большинство прохожих старались побыстрее убраться с моего пути. На полпути до дома заметил, что иду по знакомой улице, и это сразу натолкнуло на идею совместить приятное с полезным. Подозвав одного из играющих на улочке детей, дал ему монетку номиналом в 10 меди и отправился с сообщением в знакомую лавку. Долго ждать возвращения мальчишки не пришлось. Он прибежал, не прошло и пяти минут. Вернулся паренек с коротким ответом «Жду», за что получил еще немного денежек, а я пошел дальше в еще более хорошем настроении. Перед домом Ауна меня, разумеется, встречали все соседи. Под руководством хлебопелка они вытащили несколько столов, и каждый вынес и поставил на них то, чем не жалко угостить других. В том числе на каждом из столов стояло уже по открытому бочонку пива. Сегодня почти каждый из соседей присутствовал на арене и болел за меня. Добродушно поприветствовав всех, поблагодарил за поддержку. После чего, сославшись на усталость от боя и от ритуала великого древа, Отказался от приглашения присоединиться к этому спонтанному празднеству. Чтобы не обидеть людей, сразу домой не пошел, а, наполнив кружку пивом, обошел с ней все столы и за каждым пригубил пенного напитка. Но даже после подобного жеста меня не отпустили так просто. Каждый из соседей словно считал своим долгом дать мне что-то из еды, и отказать было нельзя, не оскорбив. В итоге в дом я заходил буквально боком, нагруженный различными припасами и вкусностями. Прежде чем закрыть за собой дверь, подозвал старосту улицы и попросил у него содействие в том, чтобы незаметно для празднующих я мог бы на закате покинуть дом. А затем Нушко рассказал, без имен, зачем мне это потребовалось. Хлебопек, услышав мое пояснение, подмигнул, кивнул с понимающей улыбкой, И заверил меня, что если я выйду со стороны гужевого переулка на закате, то никого там из соседей не встречу. Совершенно искренне поблагодарив этого хорошего и участливого человека, попрощался и закрыл дверь. Разложив все продукты на столе в атриуме, я буквально упал в любимое плетеное кресло и, заложив руки за голову, потянулся, что было сил, и улыбнулся проплывающим где-то в далёкой вышине облакам. «Очень редко бывает так, что все задуманное удается реализовать целиком и полностью. Особенно, когда успешность выполнения твоих планов не полностью зависит от тебя. Я не мог знать, простит ли меня Сегуна по результатам моей выходки. Предполагал и надеялся, но точно не знал. Причем также не мог полностью просчитать, что даже если ночная сестра будет довольна, а не проснется ли от голоса контареса в ответ на мое оскорбление». Да, подобный исход был маловероятен, но, тем не менее, подобный шанс существовал. Конечно, меня бы не испепелило солнце прямо на месте. Все же после падения возможности воздействовать на физическую реальность у того, что осталось на Айне от божеств, заметно ниже, чем были в древние времена. Но, тем не менее, какое-нибудь проклятие на свою душу я мог получить. Хотя, возможно, и проклятия, скорее всего, никакого бы не было — Но вот сродство со светом мог потерять запросто. Впрочем, на такой риск я был готов пойти, но обошлось даже без подобной жертвы. Но жертвы ли? Может, было бы лучше, потеряя сродство со светом, ведь в подобном случае конфликт двух божеств в моей душе был бы исчерпан на корню. Да и сам финал доставил мне настоящее удовольствие». И это при том, что, в отличие от тех же Ронина и Нейта, я не сказать, чтобы любил драки и бои. Но вот сегодняшний поединок был в этом плане другим, и я наслаждался каждой его секундой. Может, дело в том, что, зная характер фехтмейстера, если бы все вдруг пошло не так, то я мог бы убедить его мне проиграть в обмен на передачу ему пилюли возвышения металла, То есть, как ни сложился бы рисунок боя, в любом случае я бы сегодня добился своего и от этого чувствовал себя более раскрепощенной, чем обычно. Возможно, так и есть, а может, дело было в чем-то ином. Этого я точно сказать не могу. Когда мысли коснулись пилюль возвышения металла, достал из поясного кошеля гравированную подарочную шкатулку и открыл ее. Из пяти вмятых в бархатной подкладке слотов 4 были заняты продолговатыми таблетками разных цветов. Прием их в строго установленной очередности, не чаще раза в сутки, давал достаточной энергии роста ядра, чтобы пройти повышение на любом ранге металлического витка. Как подсказала мне память будущего, в изготовлении этих магических таблеток нет ничего особо сложного. Их по силам изготовить любому алхимику легендарного ранга. Даже их состав на 5 шестых не является большим секретом. За пределами цеха алхимиков на всем остальном Айне неизвестен лишь последний ингредиент. Считается, что этот ингредиент получают из какого-то невероятно редкого цветка, который цветет только раз в год. Всего, по легендам, таких цветков в гильдии алхимиков известно три. Отсюда и такая огромная редкость данного, несомненно полезного комплекта пилюль. Приняв сегодня прямо на награждение первую из таблеток, Я тем самым запустил процесс накачки ядра. Прислушался к себе, но пока никаких последствий от приема первой пилюли не ощутил. Впрочем, это, скорее всего, нормально. Вероятно, я ничего не почувствую, пока не приму последнюю, пятую таблетку. Для меня у данного комплекта был только один недостаток. Наполнив ядро с помощью алхимии, я должен буду сразу уйти на повышение, иначе магия рассеется. Этот нюанс приводит к тому, что у меня в этот раз не получится выйти на следующий ранг с эффектом переполнения. Но столь ранний выход на булац с лихвой покрывает данный недостаток. В прошлом цикле мне удалось повысить ранг с переполнением всего три раза, и при этом нельзя сказать, чтобы я был слабым по сравнению с другими землянами или местными бойцами и магами. Это, да, конечно, если из сравнения убрать «Великолепную четверку», потому как если сравнивать с ними, то все было немного грустно. Еще раз взвесив все «за» и «против», пришел к окончательному выводу, что ранний булат даст мне намного больше, чем потеря нескольких недель и выход на следующий ранг с переполнением. Также в подарочной коробочке, помимо пилюль, лежал еще и небольшой, размером всего с ноготь большого пальца руки, амулет в виде броши. Этот предмет был уже привязан к моей ауре, и носить его мог только я. Данный артефакт символизировал мою победу в турнире, организованном одним из великих цехов. Его ношение приравнивало меня к представителям младшего благородного сословия, аналогу земных рыцарей или сквайров, и, как следствие, давало мне право на личный девиз. Также, чисто формально, когда я ношу этот амулет, то могу требовать к себе обращения «Ом». Правда, до выхода на драгоценный виток спирали Великого Пути от подобных требований лучше воздержаться, так как формальное право — это одно, а местные традиции, которые подразумевают применение приставки «Ом» только к стоящим на каменном витке, — это уже иное. И в моем случае соблюдение неписанных традиций гораздо более благоразумный вариант, так как позволит избежать ненужных стычек и конфликтов с особо буйными аристократами или состоящими на стали или булате, но не имеющими права на такое обращение. Подкинув амулет на ладони, рассмотрел его поближе и улыбнулся. Квестеры, выдавая задание на получение девиза, видимо, хотели меня похоронить, но с шишем. Завтра утром я зайду в представительство гильдии проходчиков, зарегистрируюсь как член гильдии и, продемонстрировав данный артефакт, получу возможность записать свой личный девиз в книгу великого цеха. Данный амулет не был как-то по-особенному красив, но, тем не менее, я им все равно любовался, потому как он олицетворял собой очередную победу над квестерами. Пусть победу мимолетную и во многом надуманную, да и не над самими квестерами, а над их желанием поставить меня в максимально сложное положение, но и это в моих глазах почти не умоляло достигнутого. По крайней мере, мне было приятно думать именно в этом ключе. И, разглядывая брошь, я буквально наслаждался моментом. Даже когда в дом зашел Ауна и, пройдя в атриум, встал напротив меня, я не убрал амулет, продолжая его крутить между пальцев. «Мастер, с победой вас!» Мальчишка протянул мне небольшую корзинку, в которой оказались так понравившиеся мне пирожные из лавки несносного дедули. «Примите от меня этот небольшой подарок, Ом Рейвен. «А вот этого не стоит делать!» Заметив его интонацию, произнес я и откусил кусочек лакомства. «Обращайся ко мне, как и раньше». «Хорошо». Слишком просто согласился паренек и принялся разжигать очаг. «Ваш бой сегодня был просто отличным. Многие на трибунах ждали, что все участники гранд-финала будут ползать по песку из-за эффекта ритуала Великого Древа. Так что те скорости, которые вы с маской из школы взлетающего дракона показали, очень многих удивили». Да что многих, всех! Лучше скажи, ты собрал необходимую сумму? Прервал я его восхваление, пряча амулет в футляр, а саму шкатулку в поясной кошель. Да, как и планировал. Лицо мальчишки сразу стало предельно серьезным. Даже останется 243 золотых в запасе. Сразу понятно, что он скрупулезно все посчитал и, наверное, не раз потом еще перепроверил. Значит, у тебя все хорошо. «Уточняю, доедая первое пирожное, по вкусу отдалённо напоминающее знакомое безе, и ловя пальцами крошки от сладости, которые рассыпались по брюкам». «Почти», — уклончиво ответил Аун, и мне его интонации не очень понравились. «Что не так?» Отложив корзинку пирожных в сторону, я наклонился вперед, показывая тем самым полное внимание. «Да вроде все хорошо» пожал плечами мальчишка, засыпая сухие ягоды в воду и размешивая их, не поднимая головы. — Только вот... только вот я все равно нервничаю. Не понимаю, почему. Вроде все продумал и уверен в успехе переговоров с тетушкой Зиань. Все равно. Он вытянул руку над котелком. Пальцы даже подрагивают. — Это нормально. Пытаюсь успокоить паренька. Рассказы о том, что у настоящих мужчин... Нервы, как корабельные канаты, такие же сказки, как и о том, что где-то в далеких горах Хайна до сих пор водятся драконы. — Они не водятся, да? — Почему у меня сейчас чувство, будто я малышу рассказал о том, что Деда Мороза на самом деле не существует? — Нет, не водятся. По этому поводу ходит множество легенд и преданий, но за весь прошлый цикл никто из землян не нашел никаких доказательств того, что на Айне остались живые драконы. А надо сказать, что среди наших было немало тех, кто искал и верил в эти легенды. Но кажется, все эти росказни местных были из разряда очередной легенды о Лохнесском чудовище. Вот драконьи кости и даже черепа размером с малолитражку находили, а живых нет. Ни одного. «Но вы же не были на вершине мира, или на таинственном архипелаге Янкаре?» Нашел чем возразить на мои слова Аун, после чего добавил с легким сомнением. «Не были же, да?» «Не был. Легко соглашаюсь с его аргументами». «Так, может, они там и водятся?» «Вершины мира называют самую северную часть Великого Хребта, и вершины гор там и правда уходят ввысь далеко за облака». О таинственном архипелаге Янкари я вообще сейчас услышал впервые. Нервничать и переживать в твоей ситуации — это нормально. Возвращаю тему в начальное русло. Главное, чтобы твои переживания не затуманили твой разум. Остальное не так и важно. Паренек дождался, пока не закипит компот, после чего разлил его по кружкам и, протянув одну из них мне, сказал. «Мастер, может, вы мне поможете?» И тут же затраторил, быстро-быстро, словно испугался, что я его прерву. «Нет, ничего такого, ничего сложного. Просто... просто постойте рядом. Ничего больше. Даже говорить вам ничего не надо будет. Пожалуйста!» «Хорошо. Соглашаюсь я и, отпив из кружки, встаю на ноги. Пошли!» «Что?» — не понял меня Аун. «Говорю, хорошо, я помогу тебе. Прямо сейчас и помогу. Пошли в лавку тетушки Зиань, пока она не закрылась». «Но...» Растерялся паренек, после чего замахал руками. «Не сегодня. Сегодня не получится». «Почему? Все получится. Собирайся и пошли». Усмехаюсь я, доставая шкатулку и, открыв ее, вешаю знак победителя турнира алхимиков себе на грудь. «Но... мастер...» Сглотнув ком в горле, мальчишка начинает размахивать руками. «Не получится. Тетушки Зейн сегодня нет в городе, и приедет обратно она только завтра, ближе к полудню». «А, ты в этом смысле». Выдохнув, я снял амулет и спрятал его обратно, после чего снова упал в любимое кресло. «Завтра поможете?» «Нет». «В глаза юноши больно смотреть, и я рассказываю ему о заключенных с Сомой Ай договоренностях, хотя изначально не собирался этого делать». «Но...» Дослушав мой рассказ, а он предложил, «Но ведь Сома Ай-Тахаяси просто дала вам совет... Не настаивала и не приказывала, просто дала совет. Разве вы не можете отложить ваше отбытие из города на один день? Не могу. Мой голос тверд. Хотя где-то в глубине души мне хочется помочь мальчишке, невзирая ни на что, но я давлю в себе это желание. Во-первых, советы от таких людей, как Ома-Ай, надо рассматривать именно как приказ или очень настойчивое пожелание, и никак иначе. Во-вторых, я уже договорился с госпожой Девятым Претором о точном времени. Поверь, нарушение этого соглашения не обернется ничем хорошим ни для меня, ни для тебя. И, в-третьих, я бы сказал, в главных. Ты сейчас столкнулся с глобальной проблемой. Столкнулся лично, и тебе впервые не поможет отец. Да, тебе сейчас очень хочется, чтобы рядом с тобой была поддержка. Я понимаю это твое желание». Но есть проблемы, которые ты можешь и должен решать сам. И разговор с будущей тещей и невестой, каким бы сложным он для тебя ни был, это твой разговор. Максимум, что я мог бы, это постоять молча рядом. Но насколько я успел тебя узнать, ты способен с этим разговором справиться и сам. Наверное, даже лучше будет для всех, если ты пойдешь один. Так ты покажешь свою решимость и, что главное, самостоятельность. Я понял, мастер. Кивнув, юноша спрятал лицо за кружкой компота. Несмотря на сказанное, я вижу, что на самом деле он ничего не понял. Точнее, мозгами, может, и осознает сказанное, но в душе не принимает этого. Мне будет плохо и неприятно, если он затаит на меня обиду, но я это переживу. Наживать врага в виде Ом и Ай, нарушая наши с ней договоренности ради того, чтобы разговор с тетушкой Зянь прошел для Уна более легко, по мне слишком недальновидно. Мы молча допили горячий компот, и я даже успел погрузиться в легкую медитацию наблюдения за ядром, когда мальчишка, наконец, подал голос снова. «Значит, вы завтра утром покинете город?» «Да». «То есть это последний вечер, когда вы сможете меня тренировать?» Как он пришел именно к такому заключению, мне неведомо. Разве что только пару часов, а на остальной вечер и большую часть ночи у меня уже есть планы. Глаза паренька расширились в удивлении. Он открыл рот, чтобы, видимо, задать вопрос, а затем тут же его и закрыл. После чего сокрушенно покачал головой и сказал. «Вы же сегодня победили, а победителям положены награды. Я вас понял». «Надо же». Он запомнил мое пояснение, озвученное после боя с чемпионом Циста, и сейчас сделал совершенно правильный вывод. Иногда он и правда соображает очень быстро. Жаль, что так происходит далеко не всегда. «Вы же поэтому не доедаете те пирожные, которые я вам принес. Хотите ими угостить госпожу Талью?» «А ты будешь против, если я твоим подарком угощу кого-то другого?» Вопросом на вопрос отвечаю ему. «Нет». Это уже ваш подарок. Вы вольны делать с ним все, что угодно, хоть чайком скормить. Немного зло, как мне показалось, произносит Аун. Хочешь, и Клера? Достав из корзинки пирожное, протягивая мальчишки. Я не чайка, повысил голос юноши, но быстро сдулся, увидев смех в моих глазах. Извините, все нормально. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело поэтому вместо того, чтобы одни и те же мысли гонять в голове по бесконечному кругу, бери кинжал и вставай в начальную стойку комплекса всех стихий. Да, мастер. Тренировка действительно поможет ему успокоить мысли. Проследив за тем, чтобы паренек все делал верно, велел ему сделать два десятка повторов, а сам вернулся к созерцанию своего ядра. Достижения, полученные мной за сегодня, не обладали никакими уникальными бонусами. Они могли послужить только заполнению энергетики роста ядра. Наполнение, которое я уже реализовал, пройдя повышение. Даже за победу в финале турнира цеха алхимиков под ритуалом Великого Древа и то мне выдали всего лишь булатную запись. Что уж говорить о других мелочах. Закончив с этим обзором, проследил, как за последние дни выросли уровни моих упорства и решительности. Каждый из этих показателей уверенно приближался к 25, что для местных было приемлемым даже на легендарном витке спирали. В прошлом цикле мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы увеличить данные значения. Иначе многие учителя отказывались меня учить, а слаженные группы проходчиков не брали в походы в перевернутые башни на этажи ниже 20 -го. Сейчас же эти параметры растут сами собой словно на дрожжах. Я просто двигаюсь к своей цели, а они вырастают. Правда, упорство немного отстает от решимости, но всего на две единицы. А такой малой разницей на данном этапе развития можно пренебречь. Выпив еще одну кружку компота, достал кинжал и присоединился к тренировке Ауна. Так мы и занимались до самого заката. «Вас до рассвета не ждать!» Как мне показалось, с легкими нотками зависти спросил Аун, когда я начал переодеваться. «Думаю, вернусь после полуночи, через час или через два, не позже». Надевая чистую рубаху, ответил я. «Понимаю, вам нужно выспаться перед переходом через врата Сундбада». Все верно». «А зачем вам плащ? На улице ведь нет дождя и к тому же тепло». «Вот зачем». Накинув плащ, надвинул капюшон на нос и иллюзией усилил тени чтобы не компрометировать даму визитом того самого Рейвена, чемпиона турнира». «Хорошо. То, как он это сказал, будто кричало. Вот о благополучии какой-то женщины он думает, а другу помочь не хочет. А может, мне это просто показалось, здесь точно понять не могу». Выдав мальчишке на прощание задание на тренировку, помахал ему рукой и шагнул к выходу. Спрятав корзинку со сладостями под плащ, приоткрыл заднюю дверь и выглянул на улицу. В дальнем конце переулка стоял и делал вид, будто рассматривает неокрашенные стены, никто иной, как хлебопёк. Заметив меня, он махнул рукой, показывая тем самым, что путь чист. Когда я проходил мимо старосты улицы, мы, не сговариваясь, понимающе подмигнули друг другу. Все же мужская солидарность, и на Айне мужская солидарность.